глава 13. лифт быстро опустил на первый этаж наземных всего четыре вроде бы зачем он пусть тренируют ноги офисные крысы и толстожопые генералы однако некоторое оборудование по лестнице не встащить да и не четыре этажа еще два подземных это официально ниже еще неизвестно сколько не считая в самой преисподней ядерного реактора обеспечивающего энергией все огромное здание на случай войны внизу как всегда народ носится тудысюды Умеют же люди делать вид воспламененных работой на благо Отечества и демократии и американского образца. Я направился к выходу. Закатное солнце уже воспламенило западную часть неба. Тени легли на крыльцо длинные и угольно-черное. «Доктор!» Я обернулся. Дуайт вышел из помещения с надписью «Только для персонала» и шел ко мне с широкой улыбкой. «Мы все не расстанемся», — сказал он весело. «Это примета, что будем встречаться часто». «Мы хорошо поработали», — согласился я. «Так что, да, с такими партнерами просто необходимо работать и работать». Он вышел со мной на свежий воздух. Тихо и тепло, ни малейшего ветерка. Глубоко вдохнул всей грудью. «Хорошо как!» Часы на руки дернулись. Я сказал «извините». Вытащил мобильник и поднес к уху, сделав звук минимальным. «Да». «Выхожу через десять минут», — сообщила Барбара. «Дверь слева от той, которую ты знаешь». Я ответил весело. Найду. Что купить? Цветы, шампанское или шоколадку? Она буркнула что-то нечленораздельное. Связь оборвалась. Дуайт спросил с интересом. Женщина? Изабель говорит, что вы Пайпер заинтересовались? Да, согласился я. Даже очень. Но на этот раз у меня чисто деловая встреча. Он спросил с пониманием. Ну да, как же. А после этой деловой встречи прямо из постели в аэропорт? «Верно», — ответил я. «Попью кофе, как раз все успею». Он поинтересовался, понимающе «Кого-то из наших подцепили, не отходя от рабочего стола?» «У нас, говорят», — пояснил я, не снимая лыж. «Но разве не работа, как говорил и даже говаривал Наполеон, должна быть на первом месте?» Он кивнул. «Да, мы такие. Но я любопытный, вот постою и увижу, кого это вы из наших секретарш завербовали». Я ответил мирно. — А чего мне ваших жалеть? — Арестовывайте, ломайте им кости в Гуантанамо. Вот сейчас выйдет, сразу хватайтесь за пистолет. — Безжалостные вы люди, — сказал он. — Ладно, — сказал я. — Жалюсь, как профессионал, хоть и не профессионал над профессионалом. Барбара заканчивает минут через десять. — Думаю, пообщаемся малость, а потом от нее сразу на самолет. — Барбара? — переспросил он озадаченно. — А это кто? — вспоминаете посоветовал я. — Барбара, — пробормотал он, — Барбара, Барбара, никого не знаю с таким именем. Есть только одна Барбара — Барбара Балантейн. — Наконец-то! — сказал я с сочувствием. — А в эту году, оказывается, не пробовали философией заниматься? Он улыбнулся. — Да, конечно, Барбара Балантейн, генерал Балантейн, простите, сразу не понял. Вы серьезно? Или это у вас такой особый русский юмор? — Какой юмор? — спросил я изумленно. «Женщина вполне, и все у нее на месте, даже в тройном размере. Есть за что взяться». Он улыбнулся, все еще не веря. «Ну да, вы же русский. У вас даже с медведями». «Ничего подобного», — возразил я с достоинством. «Никакими извращениями не страдаю. Не с медведями, а с медведицами». Он вскинул брови. «Хм, достаточно емкое определение. Мы все наслышаны о русских, так что генерал Балантейн вполне-вполне». «Как там у вас о таких говорится с похвалой? Коня нас какой остановит, хобот слону оторвет». «Да, настоящая женщина, в русском стиле». «Верно», — согласился я. «Есть, оказывается, и в Америке женщины. А то я думал, одни золотоискательницы и кандидатши в президенты. У вас же страна мечты, где каждая кухарка уже научилась, как велел Ленин, управлять государством. Вы мой номер еще не потеряли? Впрочем, я с вами сам, скорее всего, свяжусь раньше». «Мир ускорился, дорогой Дуайт!» «Заметил», — ответил он. «И как-то все слишком быстро поменялось». «То ли еще будет», — пообещал я. «Раньше большая рыба съедала мелкую, а теперь быстрая рыба съедает медленную, вне зависимости от ее размеров». Он посмотрел на меня несколько ошалело. «Если это применимо к странам...» Я отмахнулся. «Страны все больше теряют свое значение. Мир глобализуется...» 7% населения в каждой стране уже глобализовано. Как только доберем еще 3, считайте мир единым. Он переспросился со скептицизмом. Но 7 и 3 будет всего 10%. Или в России считают как-то иначе? Считаем иначе, подтвердил я. Остальные 90 всегда и везде шли за этими 10. Толпа, или давайте ее корректно называть нормальными людьми, не пойдет за двумя-тремя с их необычными идеями. Но когда тех станет десять, попрут всем стадом, всем электоратом. Еще и уверять будут, что давно бы ломанулись, но башмаки долго искали. На выходе из соседнего подъезда показалась Барбара. Увидела меня с Дуайтом, указала в сторону своего автомобиля. Дуайт вздрогнул, а я протянул ему руку. «Дуайт, прощаемся еще раз. Надеюсь, увидимся до наступления сингулярности». Он ответил на рукопожатие совсем обалдело. Явно до этого момента полагал, что шучу. У русских даже юмор какой-то совершенно русский. А оказывается, это, как и с минами, совсем не тот юмор, над которым обхохочешься. Я быстро направился к Барбаре. Она распахнула мне дверцу. Я сел рядом и послушно потащил на себя ремень. В Америке никто не сдвинется с места, если не пристегнуться еще до начала движения. А сам автомобиль начнет скандалить, орать и в конце концов вырубает двигатель. Странно, конечно, что я решил провести последнюю ночь в Штатах не в постели с нежной и предельно ласковой Пайпер и не с той юной веселой студенткой, что подрабатывает официанткой, а с генералом Барбарой. Очень уж мало похожая на женщину, но, с другой стороны, разве не все женщины одинаковы, если смотреть, как гласит народная мудрость, в корень. К тому же с Пайпер и официанткой это всего лишь секс. Такой пустяк по нынешним временам. А с Барбарой — серьезное общение на важнейшие темы. Это главное. А попутный секс. Однако даже он в какой-то мере даже более запоминающийся, чем с Пайпер или официанткой. Барбара вырулила на магистраль, покосилась в мою сторону. «Дуайт дружелюбен?» «В достаточной степени», — ответил я. «Думаю, поладим. Со штатами у нас и во времена Гитлера были нелады, но воевали же вместе против угрозы фашизма». Она ответила медленно. «И это все, что ты хотел сказать?» Я переспросил. «В моих словах есть какой-то тайный смысл?» «Я политик», — напомнила она. «А политика — управление возможностями. То, что ты сообщил, уже как-то изменит многое, в том числе и наши взаимоотношения между странами». Я пробормотал. «Не может быть, чтобы ваше правительство не знало о минных закладках». «Должно бы знать», — ответила она задумчиво, но политика – это управление, прежде всего населением. Давать ему возможности хорошо работать, жить счастливо и обогащать казну. Узная население о минных закладках, упадет не только рейтинг президента, это ерунда, не один президент так другой, но упадет и ВВП, а это серьезнее. Возможно, начнется отток богатых людей в более благополучные, а главное – безопасные страны, что совсем уж чревато. Я помолчал. Мозг работает быстро, но, перебрав все варианты, сказал угрюмо. «Есть только один выход. Какой?» «Не нагнетать», — ответил я, морщась. «Не напирать. Напротив, предпринять какие-то шаги по снижению напряжения». «Какие?» — я сдвинул плечами. «Не знаю. Это дело специалистов. Но население России, посмотри на результаты опросов ваших же специалистов, Население России встревожено окружением вашими военными базами. Очень. И требует от правительства. Именно требует дать отпор. Но так как ваши военные силы слабее, то отпор можем дать только асимметричный. Терпение населения опасно испытывать долго. Сейчас точка кипения подошла к взрыву. И еще чуть, и даже военные скажут, что Россию нужно избавить от угрозы ракетно-ядерного удара со стороны США и НАТО, «Потому стоит все-таки взорвать те мины. Сразу с обеих сторон. В будущее, дескать, пойдем с Европой без оставшихся в старых учебниках истории Америки». Она проговорила медленно и значительно. «Я доведу эту точку зрения до высшего руководства». Я запротестовал. «Барбара, это только моя личная точка зрения». Она кивнула, но видно, что не верит. В «Таких вопросах не начинают сразу с отзыва послов или объявления войны». А сперва доводят свое видение ситуации через как бы посторонних или совсем мало причастных к делу лиц, а там смотрят, какая будет реакция. «Нам тоже очень не хочется войны с Россией», сказала она после долгой паузы. «Вовсе не из-за симпатии к ней. У вас враждебный нам режим, как бы ты ни расписывал, что нас любят и уважают. Но если вспыхнет война, пусть даже не такая истребительная, как может быть в высшей фазе, Все равно в выигрыше останутся Китай и быстро растущий исламский мир. И даже далекая Индия. «Трезвый взгляд», — сказал я с облегчением. «Трезвость», — заметила она, — «черта политика. Никакой романтики, никакой веры, никаких надежд, не подкрепленных договорами». «Но если не хотите», — сказал я, — «тратить силу впустую». «Ну-ну», — ответила она, когда я запнулся. «Что в твоем понимании впустую?» Наращивание ваших баз вокруг России, напомнил я. Угроза идет с другой стороны. Россия союзник, а не враг. Россия неминуемо ответит на давление с вашей стороны, а это добром не кончится. Если между нашими странами будет малая война, то окончательную победу будут праздновать исламисты и установят всемирный халифат на развалинах России и Штатов. Но если будет большая война... Я умолк. Тоска сжала горло, как только понял с предельной ясностью, что это не только возможно, но и близко по срокам. «Если будет большая», — повторила она, — «победу будут праздновать тараканы», — ответил я тускло. «Они выживут в любой войне». Она произнеслась тяжелым вздохом. «Оба варианта не радуют». «Но можем к ним прийти», — сказал я. «Техника развивается быстрее, чем люди. Люди живут прошлым днем. И даже не догадываются, что войны сейчас не те». Как после Первой мировой, так и после Второй человечество восстановилось моментально, несмотря на все потери. Но после Третьей восстанавливаться будет некому. «Я доложу», — повторила она, — «твои эти соображения. И сама подготовлю экспертов и аналитиков, чтобы докладывали не то, что хотят услышать в Белом доме. Слишком уж часто это делается. А то, что есть. Иначе исламский фундаментализм опрокинет вас и нас» поглотит Европу и схлестнется с Китаем. Но Китай, даже если победит, вряд ли возжелает восстанавливать Европу или нас. Просто заберет наши земли как выморочное имущество. «В тревожном мире живем», — согласился я. «С другой стороны, если удастся протянуть без крупных войн и глобальных терактов еще лет 30-40, мир спасен», — она спросила скептически. «Каким образом?» «Сингулярность». «Ответил я. Бессмертные и всемогущие люди. Это же победа!» Она разочарованно вздохнула. «А, эти сказки. Ладно, пусть, но в любом случае должны выстраивать свои отношения правильно!» Я сказал с оптимизмом. «Мы-то выстраиваем ничего так?» Она нахмурилась, резко повернула руль. Автомобиль начал сбрасывать скорость и остановился у подъезда ее дома. «Я говорю о наших странах!» Я отстегнул ремень, вылез. Представил себе, как изумится морпех на входе. «Надо быть героем, чтобы и второй раз рискнуть провести ночь с генеральшей. Что не генеральша, а генерал!» Барбара показала себя настоящей женщиной. Сразу на кухню. А я из ванной слышал, как на кухне плита быстро и с удовольствием готовит, жарит и парит. Сегодня день особенный. С Пентагоном достигнут консенсус насчет совместных действий. А это и есть то, ради чего приезжал. Когда я вышел, чистенький и освеженный, Она вынула из стенного шкафа тонкостенные фужеры, а я достал из соседнего бутылку шампанского. Она взглянула с интересом. «Ого, уже знаешь, где что лежит?» «У американцев все типовое», — ответил я. «Посмотри кухню одного, увидишь кухни всех». Она поморщилась. «Так уж у всех одинаково». «У всех», — подтвердил я. «Отличается только степенью роскоши, дизайна и некоторых прибамбасов. Но это же хорошо». Я не уважаю тех, кто ищет разнообразие в еде, винах и развлечениях. Зато Америка задает тон в науке и хай-теке. Вот там, да, американцы — не кухонная нация. Она вздохнула. Тебя сразу и не поймешь. Кажется, что обругал, но присмотреться? Хм, вроде бы похвалил. Я, наконец, осторожно вытащил деревянную пробку, стараясь, чтобы не стрельнуло. Разлил по фужерам. «Есть такое пожелание?» — сказал я чтобы жизнь была полна. Или еще говорят «Да будет полна чаша». Она поинтересовалась с интересом. «Что это значит?» «Это всего и много», — пояснил я. «Но не так, как понимает простой демократ, что под всего и много разумеет только много денег. Или вообще одни радости. Нет, всего это всего, хорошего и плохого. Так вот, сейчас это сбывается. Наука и высокие технологии создали компьютеры, смартфоны, интернет, чудодейственные лекарства». Жизнь удлинилась, но одновременно пришли новые болезни, как естественные, так и созданные в лабораториях. Появились и быстро возрастают угрозы всей жизни на Земле. Да-да, это и есть всего и много. И что больше всего тревожит? Этого всего и много будет с каждым годом все больше. А потом с каждым месяцем, каждым днем, каждой минутой. И люди перестанут понимать, сказала она мрачно, в каком мире живут я сказал трезвым голосом, «если выживут». «Да, если выживут», сказала она, на что я все-таки надеюсь. «Я тоже», ответил я, «иначе мы бы вот так спокойно не разговаривали на кухне. Все зависит от нас, как это ни звучит патетически, но и от нас с тобой. Возможно, мы те самые песчинки, благодаря которым сдвинется гора». «Я не настолько самоуверенно», ответила она, «у нас демократия». «Быть демократом, — сказал я, — не обязательно быть ленивым и постоянно развлекающимся дураком, как это проповедуется и внедряется у вас. Ситуация уже выходит из-под контроля. Ситуация с рисками». Она повторила. «Я приложу все усилия, чтобы этой проблеме уделили... Нет, ей уже уделили. Давно уже. Но сейчас переводим в другую фазу. Активную. Начнем наносить удары по таким гнездам и в чужих странах». «Невзирая на суверенитеты...» напомнил я. Она с неохотой. «Да, конечно. С тайными операциями на чужих территориях есть опыт. Хотя не по таким целям, но в каких-то случаях придется обращаться к местным правительствам». «Лучше сводить такие случаи к минимуму», посоветовал я трезво. «Местные корольки почти всегда прикрывают своих. Или дадут возможность выскользнуть из-под удара. Не забывайте, жандарм не спрашивает разрешения». Он действует быстро и жестко, оберегая остальных людей от преступника. Она посмотрела на меня из-под лобья. «А Россия будет кричать о нарушениях законности и указывать на нас пальцем?» Я ухмыльнулся. «Только если будете наступать нам на ноги. Нарочи-то. Хотя, думаю, даже в этих случаях не будем. В конце концов, выжигая такие гнезда, мы спасаем не только себя, но и друг друга». И плюньте на суверенитеты всяких там стран и государств. Средние века, когда к этим суверенитетам относились с трепетом, остались в прошлом.